Необычно темное и холодное утро. Селия Янсен повесила свой пепельно-серый английский Дафл кот на спинку конторского стула, и стул слегка качнулся назад. Дафл кот она купила в секонд-хенде несколько недель назад. Толстый, из чистой шерсти, уютный капюшон, если верить этикетке, идеально подходит для суровой зимы. Но, очевидно, Новая Англия намного холоднее старой, где сшили это пальто. Селия все время мерзла. Немного согревшись, сняла и надетую для тепла вязаную кофту, одернула черную футболку. Глянула в зеркало. Неплохо. Светлые волосы заплетены в косу, черные джинсы, нарочито брутальные башмаки, доктор Мартенс. Футболка подчеркивает красивую грудь. Селия посмотрела на часы. Где-то, в нормальном мире, Солнце наверняка готовится к восходу. А здесь небо серо-фиолетовое, почти свинцовое. Вот-вот опять начнется снегопад. Так, по крайней мере, сказал водитель маршрутки между Массачусетским госпиталем и огромным биомедицинским центром в Невиярд. Когда-то в этом здании помещалась судоверфь. «Ну что, господа либералы, где ваше глобальное потепление?» Даже старожилы такого не помнят. К метровым сугробам за эту неделю прибавилось еще пара дециметров. Интересно, сколько надо выпить, чтобы такой рекорд обрадовал? Обычно пустая в рабочее время парковка под окнами ее дома на Бикон-Хилл забита погребенными под снегом машинами. Владельцы отчаялись откапывать. А может, хватает денег на такси? На работу такси, с работы такси. «Можно разориться. Надо бы позвонить кому-то. Отцу уже не под силу то и дело разгребать снег. Хотя на Кейпкот выпало не так много снега, как здесь, но, как назло, именно в этом году он не стал устанавливать отвал на садовом пикапе. Вызвать снегоочиститель сейчас или подождать, пока прекратится снегопад? Наверное, лучше подождать. Вряд ли отец соберется куда-то выходить». Пусть посидит дома! Так спокойнее. Доброе утро! В двери появился Махамед. Улыбка такая, что видны все 32 белоснежных, идеально ровных зуба, хотя у Махамеда наверняка больше 36, а может, и все 40. Волосы мокрые, только что из души. Все как всегда. 40минутная пробежка от дома в Бруклине, потом душ, и все равно на работе раньше других. «Где ты видишь? Утро!» — Боркнула Селия и с завистью посмотрела на бумажный стаканчик в руке у Мохаммеда. «Мне бы тоже неплохо выпить кофе». «Сто раз успеешь. Даже перекусить — не только выпить кофе. Пациент придет не раньше восьми». «А Эндрю уже здесь?» «Внизу, в лаборатории». «Ты говорил с техником?» «Конечно». Он вытянулся и отдал честь. Магнитный резонанс к резонированию готов. А радионуклидная лаборатория? Индикатор получили? Все готово. Получил и расписался. Ты все сделал за меня. Спасибо. Иди в кафетерий и сэндвич возьми. Не разоришься. Мохаммед улыбнулся. Увидимся на пропускном пункте. Он глянул на часы. Без пяти. Повернулся и исчез. Махаммед получил место лаборанта в Гарвардской лаборатории нейродегенеративных заболеваний два года назад. А когда закончились эксперименты на мышах и прибыли первые десять добровольцев, оказалось, что этот парень незаменим, аккуратный, неутомимый, исполнительный. К тому же легкий и спокойный характер. Даже доктор Нгуэн относился к нему с симпатией. А это говорит о многом. Тех, кто хотя бы раз не поссорился с Нгуэном, можно пересчитать по пальцам. Все было бы хорошо. Но Махаммид твердо решил. Коси не увольняется и поступает на медицинский факультет. Учиться на врача. Собственно никакой новости. Он делился планами с самого начала. На скромной должности лаборанта мало кто задерживается. Все так. Насилие то и дело с грустью представляла, как ей будет не хватать этого чудесного парня. Вряд ли они найдут ему полноценную замену. Редкое сочетание — профессионализм и природное дружелюбие. Он стал ей настоящим другом, а широким кругом друзей Селия никак не могла похвастать. И еще Необычный проект требовал сочетания качеств, которые по отдельности-то встречаются довольно редко. Махаммедо, каким-то непостижимым образом удавалось компенсировать хронический стресс доктора Нгуэна. Из-за постоянно поджимающих сроков все чувствовали себя как под занесенным кнутом, а он только плечами пожимал: Надо, значит, надо. И при работе с добровольцами он был просто незаменим. В клаустрофобическом тоннеле магнитно-резонансной камеры многие впадали в панику. И тогда. Звали Махамеда. Он брал микрофон, произносил несколько слов, и пациенты успокаивались. При этом он не говорил ничего особенного. Похоже, на них просто действовал его ласковый баритон с легким арабским акцентом. Возможно, он тайный йог или доула. И то, и другое. Постоянный предмет для шуток. Мохаммед делил квартиру с двумя парнями его возраста. Из всей группы только Селия имела такую роскошь, как отдельная квартира. Хотя квартира и жилище назвать было трудно, девятиметровая комнатушка, туалет с душем и кухонный угол. Но все таки отдельная. Цены на жилье в Бостоне совершенно заоблачные. Конечно, помимо аскетической миниатюрности, был и другой недостаток. Дом расположен прямо над станцией метро «Массачусетский госпиталь». То и дело, — доносится ржавый рёв тормозов, построенных лет пятьдесят назад вагонов, не говоря уж о бесконечном вое сирен машин скорой помощи. Но Насилия не была избалована. Наоборот, она чувствовала себя привилегированной особой. все таки собственная квартира на Бикон-Хилл, жемчужине Бостона. Пара минут до остановки автобуса в Чарлстоун, а до госпиталя улицу перейти. Броклайн, по сравнению, жалкий пригород. Она была у Махамеда на вечеринке, как раз перед Рождеством. Один из его соседей, долговязый немец, постдок, пишущий диссертацию о шелковичных червях. Другой — поляк, физик, с длинными непокорными волосами, собранными в конский хвост. Чересчур богемный, по мнению Селия. Но нельзя не признать, обаятельным европейским манерам противостоять нелегко. Ему пришлось проводить ее через весь город, и они так долго целовались у входа в метро, что пропустили последний поезд. Но это так, случайный эпизод. Селия отнесла его к категории «непредусмотренные небрежности». Он прислал ей несколько смс но она не стала отвечать, хотя, если честно, не возражала бы встретиться с ним опять и вовсе не сожалела об этих поцелуях, об этой непредусмотренной небрежности. Вечеринка удалась на славу, возбуждение держалось всю ночь, а, возможно, и на следующий день. Она все время задумывалась и потом ловила себя на мелких просчётах. Но нет, для любовных похождений у нее нет времени. Эта вечеринка была единственной за весь год, а может и больше, и не только из-за работы. Почти все время уходила на отца. И ведь будет только хуже. Селия прошла через коридор к кофейному автомату и наткнулась на Эсте, молодую аспирантку из Канады. Если судить по малиновому ходу и забавному пучку волос на затылке, больше пятнадцати не дашь, хотя Эсте далеко за двадцать. «Спущусь, помогу, Мо!» — прощебетала она и бросила пустой стаканчик в корзину. Увидимся. Селия осталась одна. С наслаждением отхлебнула из стаканчика. В этой машине кофе намного лучше, чем в старой. Кто-то прилепил плакат по случаю недавно введенного национального дня медика. «Да здравствует жизнь! Да здравствуют врачи!» Конечно же, она слышала и про национальный день пончиков, и про национальный день блинчиков а в проводимом ежегодно Бен и Джерри «Дни бесплатного фунтика» даже приняла участие. Наелась мороженого до отвала. Мохаммед вообще не мог остановиться, пока она его не оттащила. Но День медика — это что-то новое. И что? Никто и не заметит, если не раздавать бесплатные угощения. День медика и дармовые лакомства? Как же? Не дождётесь... Еще одно объявление. Лаборатории альгологии лечения боли требуются добровольцы для апробации нового метода лечения тинитуса — постоянного шума в ушах. 250 долларов за участие. Необычная щедрость. Наверное, не так уж у многих шумит в ушах. Или шумит, но не настолько, чтобы пробовать новые методы на себе. С другой стороны, Постпандемическая экономика ударила по карманам населения довольно сильно. Кто-то наверняка клюнет. Правда, не очень ясно, почему лечением шума в ушах занимается именно отдел изучения болевого синдрома. Возможно, шум в ушах иногда тоже причиняет боль. Душевно уж наверняка. Селия вернулась в лабораторию и поставила стаканчик рядом с компьютером. Надела рабочий халат и села за стол. Двадцать сообщений в электронной почте. Обреченно вздохнула и открыла первое. Доктор Нгуен отправил его без десяти пять утра. Никогда не стихающая паника. Только так и можно определить состояние ее шефа. Когда она начала работать, он уже был паникёром. А когда запустили программу Recognize, стало еще хуже. Отдельные приступы паники перешли в постоянный стресс. И даже когда Национальный институт здоровья выделил группе небывалый грант в 8 миллионов долларов, не помогло. 8 миллионов. Намного больше, чем получили другие исследовательские группы. Но в мире Эндрюн Гуэна тихие гавани отсутствует напрочь. Другой бы потирал руки от удовлетворения. С такими-то деньгами открывались совершенно новые горизонты. А он — нет мрачно утверждал. FDA, Национальная администрация пищевых продуктов и лекарственных средств, в любой момент может лишить их права на грант. Новая этика, знаете ли. Непредвиденные проверки, мало ли что. Верить никому нельзя. И сейчас тоже. Кто-то обмолвился. Ходят слухи, что вот-вот нагрянет комиссия. И в пять утра Эндрю решил проверить, готова ли группа к этому нашествию. «Мы с Мо просмотрели всю документацию, сверили протоколы», — написала Селия. Сработала привычка отвечать на письма, хотя куда проще было заглянуть в соседний кабинет и сообщить то же самое и в тех же словах, в том числе и с точки зрения этики, — добавила она. Потом откинулась на стуле и сладко потянулась. Она делила кабинет с Мохаммедом и СТ. Небольшой, зато на высоком этаже и с видом на воду. Повезло. В лаборатории альгологии по другую сторону коридора окон вообще нет. Хотя в это время суток что есть окна, что нет, никакой разницы. Только-только начал расцветать. И села то и дело раздраженно поглядывала на мигающую и потрескивающую лампу дневного света под потолком. Когда же можно будет ее погасить? И заменить неплохо бы. Она еще позавчера оставила заявку. На белой доске Махамед успел сделать несколько записей, как всегда шифрованных. Мыши. Структурная функция. O D O D L O I три к одному. S, C, I, M2, B2 и так далее. Пойди разберись. Селия не раз у него спрашивала, что же ты народу-то хотел сказать? А он в ответ прижимал губам палец и улыбался. К раме красным магнитиком прикреплена копия новых правил госпиталя. Не новых, конечно. Доработанных. Наверняка работа Т. Она отвечает за всю бюрократию, а рядом — карикатура, которую Мохаммед несколько дней назад нарисовал во время ланча. Забавная, бородатый, сгорбленный старый кот стоит на задних лапах и звонит в колокольчик, а остальные коты брезгливо отворачиваются и уходят, задрав хвосты. И подпись «Если бы Павлов был котом». Юмор, конечно, специфический, понятен не всем, Но нельзя не признать. Рисовальщик Мохаммед превосходный. четкие уверенные линии, умение находить неожиданные ракурсы. Селия предложила послать рисунок в какой-нибудь из научных журналов. Вспомнила, как видела в библиотеке старинную времен открытия рентгеновских лучей, карикатуру. Из радиационного кабинета, к ужасу ожидающего своей очереди больного, в панике выбегает скелет. Но Мохаммед только плечами пожал. Он думал о карьере профессионального рисовальщика примерно то же, что и о возможности стать долой. Селия прекрасно его понимала. Махамеду не пришлось выбиваться из сил, чтобы поступить в Гарвард. Работал лаборантом не столько для заработка, сколько хотел набраться опыта, и уж точно не планировал стать нищим рисовальщиком карикатур и комиксов. А ей пришлось побороться. В ее родне не было никого, кто имел бы финансовые возможности поступить в университет. Если бы жизнь не повернулась своей улыбчивой стороной, Селия наверняка работала бы сейчас в стюардессой, как мама. Ей пришлось пахать чуть не 24 часа в сутки, чтобы получить стипендию. Она ответила еще на пару писем и посмотрела на часы. Как всегда, задержалась взглядом на фотографии на стене. Повесила ее сразу, как только пришла в лабораторию. На фото — ее бабушка. Один из последних снимков. На заднем плане плотина в резервате Фэлс, недалеко от приюта для синильных стариков. Пышные осенние краски. И бабушка. Маленькая, исхудавшая. Довольно крупный план. В глазах есть еще искра разума. А может и нет. Просто свет так упал или вообще плотого воображения. Селия повесила снимок, чтобы не забывать, откуда она пришла и за что сражается. Восемь. Пора спуститься в вестибюль и встретить пациента. Застегнула пуговицы на халате и пошла к лифту. Пациенты приходили обычно в сопровождении ассистента из социальной службы либо с родственниками. На них было тяжело смотреть. Сгорбленные смотрят в пол, словно страдают от стыда, больше, чем от самой болезни. В вестибюле сидели двое. Пожилые мужчина и женщина. Роберт Маклеллан? Я доктор Янсен. Доброе утро. Он пожал протянутую руку. Нормальное, уверенное рукопожатие. Добро пожаловать. А я Гейл. Женщина привстала и тоже протянула руку. Жена. Гейл выглядела намного моложе мужа. Белая блузка, бежевый твидовый пиджак, сумка наверняка стоит целое состояние и ожерелье недешёвое. Двойная золотая цепочка с бриллиантовым сердечком. Бриллиантовое сердечко на золотой цепочке и еще одна цепочка с монеткой. Дорогое украшение. Появился Мохаммед. Представился и сделал приглашающий жест. Магнитно-резонансная камера СПЭТ у них была на первом этаже. Тяжелое оборудование всегда старались размещать внизу. Затащить его по лестницам или в лифтах трудно, а иногда и невозможно. Надо краном поднимать и ломать стены. В окно не пропихнёшь. Селия показала Гейл на маленький диванчик. «Вам придется подождать». Заметив мину разочарования, она поспешила добавить. «Если соскучитесь или загрустите за углом кафетерии, у них очень вкусные маффины». Вместе с Мохаммедом Селия проводила Роберта в комнату для пациентов. «Сейчас придет сестра и поможет вам переодеться, а потом сделает укол». Она показала на локтевую ямку. «Это совсем не больно». После укола ведет вену тонкий катетер. Через катетер вводится радиоизотопный раствор. Исходя из полученных данных, мы будем оценивать результат лечения новым препаратом». Как всегда, она говорила мягко и убедительно, вглядываясь в лицо пациента, как будто бы все понимает. Посвятила в смысл так называемого «двойного слепого метода» Ни врач, ни больной не знают, что именно вводят новый препарат или физраствор. Половина добровольцев получают препарат, другая половина плацебо. В лучшем случае, вы почувствуете разницу уже через месяц, самые больше через два. О какой разнице идет речь? Она умолчала. Как и о том, что первые предварительные результаты показали. Возможно, Они нашли чудодейственное лекарство против болезни Альцгеймера. Мировая сенсация, если подтвердится. Лаборатория Эндрюн-Гуэна совместно с Институтом Герберта Гассера в Нью-Йорке синтезировали молекулу рибонуклеиновой кислоты, которую встраивают в нейтральный вирус. Задремавшая микроглия просыпается и начинает разрушать тау-белок, образующий в нейронах нейрофибриллярные клубки. При этом ожидается восстановление когнитивных возможностей. Программу так и называли «Recognize» — повторное узнавание. Ожидания подтвердились. Сначала успешная апробация на мушах, потом на 10, потом на 25 добровольцах. Опубликовали пару статей. И тут же посыпались предложения финансирования. Следующий эксперимент — уже сто участников и опять превышающий все ожидания результат. Всего два месяца после первой инъекции «рекогнайз» и наступает резкое улучшение. Больные возвращаются к жизни. По принятым этическим правилам Селия не имела права рассказывать все это Маклелену, но пообещала, что после анализа полученной картины первую дозу он получит уже сегодня. Если на снимках все выглядит хорошо сказала она, имея в виду совсем другое, если все выглядит плохо. Мы комбинируем магнитный резонанс с контрастированием радиоактивным изотопом и таким образом получаем большой массив исходных данных. Гамма-камера позволяет обнаружить аномальные скопления радиофармпрепарата, а магнитный резонанс дает подробную картину мозга. Да-да, понятно кивнул Роберт МакЛиллан. «И еще вот что», — завершила она предусмотренную протоколом беседу. «Мы вводим радиоактивный препарат внутривенно. Это вы уже знаете. Но я должна предупредить. Магнитная камера — штука громогласная. Вы услышите довольно сильный стук, писк и тому подобное. Это неизбежно, когда идет серийная съемка. Кто-то пугается». «Кому-то неприятно это слышать, даже с затычками для ушей, особенно в начале. Так что будьте готовы и не пугайтесь». Появилась сестра. Сквозь халат просвечивали крупные алые розы на белой блузке. Такая вольность была бы уместна в детской клинике. Но Камила дело свое знала. «Здравствуйте». Она подошла к Роберту и положила ему руку на плечо. «Сейчас переоденемся и сделаем укол». «Как раз вовремя», — улыбнулась Селия и направилась в пультовую. На длинном столе у огромного шестиметрового окна, открывающегося в процедурную, четыре монитора. Махамед уже здесь. И в самом деле издаваемые аппаратурой звуки не спутаешь ни с чем. Даже сравнение подобрать трудно. «Переодевается», — сообщила Селия. «Через несколько минут начнем. «Как он?» «Вроде бы ничего. Спокоен. Не знаю, все ли до него дошло, хотя делал вид, что понимает. Может быть, стоит попросить жену подписать согласие?» «Не думаю. Он вполне ориентирован». «Возраст?» Селия глянула в формуляр. «Родился в июне 1944 года». «Высадка в Нормандии. Дитя войны». Удивительный все таки парень. Обладает способностью видеть связи там, где их сразу и не обнаружишь. И образованный. Это называется широким кругозором. Для ученого незаменимое качество. Бывший адвокат. Кажется, очень известный. А ты нашел кого-то на пятницу? Жду подтверждения. Вернее, надеюсь. Гоэн с меня не слезает. Ему уже десятерых в неделю мало. Угадай с трёх раз. «У Дэвида больше или меньше?» Селера смеялась. «Двенадцать, а ты пятнадцать». Дэвид Мирино — шеф Института Гассера. Они занимаются этой проблемой параллельно. Формально сотрудничают, фактически конкурируют. Эндрю и Дэвид никогда не были друзьями, но в начале пути без обмена данными не обойтись... И Рея волей-неволей стал совместным проектом. Гарварду первому удалось встроить модифицированную РНК в геном вируса, а сотрудник Гассера придумал, как поместить модифицированный вирус в клетки мыши. Короче, Нобелевскую премию придется делить пополам. На этом этапе две лаборатории казались неразлучными. Если не психологические, то практически. Гранты — выделялись на двоих, и они делили их по-братски. Если такое определение вообще применимо, поскольку их предписанное Национальным институтом здоровья братства больше напоминало затянувшуюся борьбу за первородство. Селия не могла бы рассудить, кто больше заслужил право стоять на голубом королевском подиуме в Стокгольме. «Конечно, Эндрю невыносим». Он даже не скрывает, что хотел бы получить Нобелевку без Делёшки. Но и Дэвида ангелом не назовешь. Хотя, внешне похож. Ходили слухи, что когда он преподавал в Колумбийском университете, то у дверей его кабинета выстраивались очереди студенток. Но что не отнять? Мерину из тех людей, которые без труда могут продать снег инуитам. Блестящий экспериментатор. Умница. Селе нравилось слушать рассказы о его выходках, сплетни и байки складывались в довольно привлекательную картинку. Их общение носил в основном виртуальный характер, но она успела понять. Все, к чему прикасается Дэвид Мирино, превращается в золото. И не потому, что он обладает неким даром, как царь Мидас, а потому, что умеет прикасаться всегда с нужной стороны. «А ты знаешь, Мохаммед, Нью-Йорк уже набрал 500 случаев, мы далеко позади». Эндрю почему-то решил, что к нам вот-вот нагрянет какая-то комиссия. «Так и сказал?» Она пожала плечами. «Понятия не имею, какая муха его укусила. Может быть, мыши?» И с мышами все прозрачно. Твердой уверенности у нее не было. Провалы легко заметить. Не так уж легко, если на то пошло. Но в таких комиссиях работают люди, во-первых, знающие, а во-вторых, нацеленные на поиски различного рода нестыковок. По двум экспериментальным мышкам протоколы вскрытия написаны странновато. И неудивительно. Мышек забили по ошибке. Лаборантка перепутала цветовой код. С каждым годом предъявлялось все больше требований. «Этическая проверка уже прошла», — добавила она. «Пока ничего не случилось, никому и в голову не придет проверять». «Один из ночных кошмаров Эндрю». В пультовую заглянула Камила. «Пациент готов!» «Что ж, начинаем». Они поднялись со своих мест и проследовали за сестрой. Роберт МакЛеллан, сгорбившись, сидел на кушетке. Зелёный катетер в локтевой вене на фоне бледной, потерявшей тургор кожи, выглядел вызывающе. В больничной хламиде пациент казался намного старше. Старше и более погруженным в болезнь. Хорошо, что жена не видит. Она и так заметна на взводе. «Сейчас посмотрим на ваш мозг», — улыбнулась Селия. «Судя по вашей биографии, есть на что посмотреть». Она подвела Роберта к двери с небольшим черным пропеллером на ярко желтом фоне, символом радиоактивности. Ниже красовались и другие предупреждающие знаки — импланты суставов, пирсинг, кардиостимулятор. Со всем этим вход категорически воспрещен. Сели автоматически похлопала себя по карманам. Несчастных случаев было немного, но с последствиями. В Миннесоте полицейский зашел в кабинет МРТ, забыв про пистолет. Оружие вырвало из кармана и ударило о магнит с такой силой, что на сливочно-жёлтой эмали осталась вмятина. Пистолет пришлось списать. Никто не решался проверить его годность после такого удара. А несколько лет назад помешавшаяся на тренировках сестра не сняла жилет с утяжелителями, и этот жилет ее чуть не задушил. С таким магнитным полем играть не стоит. Селия посмотрела на Мохаммеда. Тот тоже провел рутинный самообыск. Этот короткий ритуал стал настолько привычным, что они иной раз обыскивали себя даже при выключенной камере. Ритмичный шум, будто работает гигантский насос. Селия убедилась, что Маклелону выдали затычки для ушей. Мохаммед помог пациенту забраться на подвижную кушетку и сунул ему в руку небольшой резиновый мяч. «Это не для тренировки, Роберт», — улыбнулся он, — «это средство коммуникации. Вы ни в коем случае не должны шевелиться. Голова должна быть совершенно неподвижной. И говорить тоже нельзя, даже когда мы задаем вопросы. И тем более кивать. Вместо этого нажимайте на мячик». К примеру, я задаю вопрос: хорошо ли надут ваш мяч? И вы его сжимаете. А если не сжимаете, значит что-то не так. И мы тут же приходим на помощь. Махамед поправил подушку и подсунул два полипропиленовых клина по обе стороны головы. Ну что ж, начнем. Только помните, ни малейшего движения головой. Они вышли в пультовую а их место занял МР-техник с большим, как банка Кока-Колы, шприцем. Сквозь окно из пультовой они наблюдали, как техник вводит радиофармпрепарат в пластмассовую канюлю катетера. Ввел до конца, показал врачам большой палец и ушел. Маклеон остался в процедурной один. Селия записала точное время введения и пригляделась к больному. Как будто бы все спокойно. Но это пока. В любой момент все может измениться. Некоторые были уверены, что перенесут процедуру без труда. Но как только оказывались в замкнутом тоннеле камеры, начинался приступ паники. А другие засыпали. Хорошо бы иметь еще одну магнитную камеру с незамкнутым контуром специально для страдающих клаустрофобией. Но о таких расходах можно только мечтать. Она кликнула мышкой, запустила первую серию снимков. На дисплее начали появляться картинки больного мозга Роберта Маклеллана, похожие на срезы огромного грецкого ореха. Ни она, ни Мохаммед не произнесли ни слова.